Глава 26. Ник продолжал изображать из себя обходительного петушка, а я не отрывала глаз от парочки, которая продолжала мило болтать даже тогда, когда они уже подошли к столу, за которым сидела собеседница Аполлона. Вполне симпатичная брюнетка, кажется, родственница со стороны Тома. Но я могу ошибаться, сейчас казалась мне самой раздражающей бабенкой из всех присутствующих. Хотя глупо с моей стороны, позволять себе так изводиться, но ведь я не могу повлиять на эмоции и перестать ревновать по щелчку пальца, а хотелось бы. Космополитен, как ты любишь. Ник галантно протянул мне коктейль, и я, взяв из его рук бокал, немного нервно улыбнулась. Спасибо. Аполлон тем временем продолжал флиртовать с брюнеткой, и я начала вспоминать всех родственниц Тома, чтобы прикинуть, насколько он обидится, если я убью одну из них. «Расскажи о себе. до да чего мне надоел этот заискивающий взгляд бывшего возлюбленного? Если так продолжится, нервы окончательно сдадут, и я начну передразнивать его коверкая слова. Чем занималась эти полгода? Чем занималась? Пару месяцев депрессии, потом жизнь немного вошла в колею, и я даже смогла начать ходить на работу». Но не надо списывать со счетов то время, когда мы устраивали перепалки с соседом. Да-да, вот и все веселье в моей серой жизни. До встречи с Марком. Работала, общалась с людьми, неопределенно пожала я плечами и пригубила алкоголь. А ты? Марк склонился к уху собеседницы и шепнул ей что-то, от отчего девушка залилась звонким смехом и часть гостей повернулись в их сторону. Главным менеджером Брюнетка стряхнула несуществующую соринку с лацкана пиджака Аполлона и провела ладонью по его груди. Что она себе позволяет? Вот, собственно, и все. Ник закончил разговор и снова на меня посмотрел, явно ожидая хоть какой-нибудь реакции. Ах да, он же рассказывал о чем-то. Прекрасно, очень рада, машинально проговорила я и поняла, что ни минуты больше не стану мириться с поведением своего нынешнего парня. Сунула недопитый коктейль в руки собеседнику и зашагала к парочке, слыша за спиной недоумевающий голос. «Я сказал, что провел месяц в больнице, Вик. Это, по-твоему, прекрасно?» Расстояние, разделявшее нас, преодолело за считанные секунды. При моем приближении брюнетка равнодушно скользнула взглядом по моему лицу и продолжила щебетать о чем-то своем – курином. А я не стала метать икру и сразу взяла быка за рога точнее Марка, за руку. «Вот ты где, любимый!» По-моему, он сам обалдел от того, как я нахально потянулась к его губам и, запечатлев на них долгий глубокий поцелуй, от которого волна дрожи прошла по телу и ударила вниз живота, отстранилась, продолжая стискивать руку Аполлона. «Что-то нехорошо себя чувствую. Пожалуй, ты прав. Задержка в две недели говорит сама за себя». Взгляд брюнетки опустился на мой плоский живот, и ее челюсть слегка отвисла, а я, чтобы не рассмеяться над произведенным эффектом, вновь посмотрела на Марка. «С тобой все в порядке, милый? Ты какой-то бледный». На самом деле бледным он не был, скорее очень удивленным и сбитым с толку, но не могла же я сказать что-то типа «любимый, подними с пола челюсть свою и соседки. Да, ложь с задержкой – это была чистой воды импровизация, и я выпалила это, не подумав, хотя сейчас в душу закралась вполне оправданная тревога, что кто-то из присутствующих мог услышать наш разговор. «Прошу минуточку внимания!» – все головы повернулись в сторону выпившей мамы, которой кто-то дал микрофон. Она махнула рукой, в которой был бокал. Часть содержимого выплеснулась на сцену, и я поняла, что сейчас кому-то будет очень стыдно. И этот кто-то я. Виктория, детка, о боже, боже, нет!» Ощутила, как рука Аполлона под тканью пиджака напряглась. Значит, он тоже почувствовал, что запахло жареным. «Подойди!» Мама не унималась и, выцепив взглядом нас с Марком, ткнула в нашу сторону микрофоном. «Маркус, и ты будь добр!» Первой мыслью было заорать в голос и бежать. Но как только мама назвала Аполлона полным именем, Ноги напрочь мне отказали, и я остолбенела, ухватившись за рукав соседа. «Откуда она знает?» Марк, как ни в чем не бывало, повел меня к сцене, позабыв про брюнетку. Заметив, как я побледнела, он опустил руку поверх моей и сжал, проговорив одними губами. «Расслабься, беременным нельзя нервничать». «И знаете что?» Я улыбнулась ему. «К черту все!» к черту злобных родственников, к черту нашу ссору и его маленький секрет. У этого парня чертовски обаятельная улыбка и отменное чувство юмора, и против этого я не смогла устоять. И пусть потом я пожалею, пусть будет больно, но сегодня наш последний вечер, и нужно запомнить его и сохранить в памяти лучшие мгновения. «Моя младшая дочка сегодня вышла замуж!» Мама констатировала очевидный факт, и все зааплодировали молодоженам, которые устало улыбнулись гостям. «Элли, Том, за вас!» Как только очередная волна аплодисментов стихла, все снова повернули голову в сторону мамы, и она продолжила свою речь. «Но все знают, что у меня есть еще одна прекрасная дочь, которую мы любим так же сильно и так же сильно рады видеть, что она встретила свою любовь!» Все аплодировали, и я кокетливо улыбнулась глазами, умоляя Марка потерпеть. «Маркус с детства ухаживал за Вики, и теперь они стали прекрасной парой. Я надеюсь, что вскоре мы все соберемся еще на одно торжество!» Мама отсалютовала бокалом и произнесла тост, от которого меня снова бросила в жар. «За Маркуса и Викторию, бывших одноклассников, ставших такой прекрасной парой!» Марк не стал дожидаться, пока я выйду из ступора, склонился ко мне и поцеловал. А я ответила, пытаясь унять тревогу и раздирающую мозг мысль, что Николас все слышал.